Глава п я т и д е с я т а я Маша была тяжела на подъем, словно я снова накачал ее отравленным вермутом. В пять утра в дверь нашего номера постучали, и не дожидаясь, когда какой-нибудь амбал вышибет ее плечом, я зажег настольную лампу и вылез из кровати. Я быстро оделся, обратив внимание, что в брюках и куртке вывернуты все карманы. И вышел в коридор. В холле на диване ждал уже знакомый мне Амбал. Машка где? спросил он. Я кивнул на номер. Амбал выругался, встал и пошел к распахнутой н а с т е й ь двери. Спускайся вниз, сказал он мне. Там ждет Нива. У меня появилась прекрасная возможность незаметно снять с еловой ветки бирку с номером и сунуть ее под пятку в ботинок. Если меня не обыщут по дороге и не найдут жетон, значение которого будет ясно и без комментариев, то д о м и н вот я доеду живым, а там пусть подавятся своими баксами, глаза б моих не видели, главное, чтобы не надули, чтобы борьку отпустили. Роль Маши в нашем благородном обмене я так до конца и не понял. Она тоже оказалась в Ниве рядом со мной и почувствовав тепло и упругий диван под собой тотчас свалила свою бедовую головушку мне на плечо и заснула. Было около десяти часов, когда наша Нива, заметно оторвавшись от эскорта, подрулила к стеклянной коробке здания аэропорта. а м б а л открыл дверь, вышел наружу, следом за ним я. Еще пару минут мы терпеливо ждали, пока Маша протрет сонное личико косметической салфеткой, разомнет губки, любуясь ими в зеркальце и причешется. т а щ и бабки, сказал мне а м б а л и кивнул Маше. Проводи его. Это вовсе не обязательно. Я легко справлюсь и сам. Начал было я. Но Амбал прервал меня. Она тебя проводит. Пойдем, зайчик. м и л о улыбнулась мне м а ш а и взяла под руку. Я отстранил деву от себя и повернулся к Амбалу. Послушай, но я все-таки хотел бы убедиться, что Борис здесь и он жив. Убедишься, заверил Амбал. Он будет стоять на входе в третий сектор. Я сразу представил себе расклад позиций. Не пойдет. Вы хотите закрыть проход на посадку? Я отдам бабки и окажусь в ловушке. Амбал с н и с к о д и т е л ь н о усмехнулся. Он не стал спорить. Удаву несложно принять условия кролика, который к тому же находится в его н о р е Как ты хочешь. Мы встретимся в центре зала. Я буду стоять спиной к третьему сектору, вы спиной к выходу. Отпускаете Бориса, и я отдаю деньги. Сначала ты отдашь деньги, поправил Амбал. Я проверю, не сунул ли ты куклу, а после отпущу твоего Бориса. Идет, согласился я. В центре зала на глазах у сотен пассажиров и милиции. Бандиты вряд ли допустят шум. С миллионом долларов им лучше не привлекать внимание. Скорее всего, они отпустят нас с Борисом по добрупо здорову. Хорошо, тотчас согласился м б а л Пусть будет так. Встречаемся через десять минут. Через двадцать, поправила Маша. В этом деле спешить не стоит. Какие двадцать минут? Возмутился я. Регистрация на Москву уже заканчивается. Успеете? Жестко ответила Маша и легко поддала мне кулаком под ребро. Мы пошли к входу в а э р о вокзал. Прежде чем отворить стеклянные двери, я обернулся. К стоянке, где припарковалась Нива, подруливали две машины из эскорта. Я замедлил шаг. Маша предоставила мне возможность увидеть. Как из Мерседеса вывели Бела, нас с ним разделяло не меньше сотни метров, но я заметил, что глаза его ввалились, скулы обострились, и его некогда крепкая и тяжелая фигура теперь казалась сутулой и немощной. У нас мало времени, сказала Маша. Мы вошли в вестибюль. Я на секунду задержался перед электронным табло, вспоминая. В левом или правом крыле находится камера х р а н е н и я но Маша, не останавливаясь, потянула меня к а с с а м Куда тебя понесло? Я не там оставил деньги. Маша пропустила мое замечание мимо ушей и, расталкивая стоящих в очереди людей, устремилась к о кошку. Пропустите, пожалуйста, беременную, негромко и жалостливо просила она. Мне очень трудно стоять. Пропустите будущую мать. У меня могут начаться схватки. Услышав про схватки, народ отхлынуло т Окошка. Маша склонилась над ним, протянула паспорт. Один билет до Москвы на рейс 11:30. Все билеты проданы, ответила о к о ш к о выплевывая паспорт. Маша, глядя на кассиршу как на икону Божией Матери, снова протянула паспорт. положив сверху у него сто д о л л а р о в о ю купюру словно сыр на хлеб этим бутербродом кассирша не побрезговала. Ты что надумала? – спросил я, когда так называемая беременная Маша, раздавая во все стороны благодарные улыбки, покинула очередь и подошла ко мне. Зачем ты летишь в Москву? Она пряча билет в кошелек недоброжелательно посмотрела на меня и проворчала. Ты по-прежнему относишься ко мне как к и д и о т к е Очень скоро я понял истинный смысл этих слов. Мы спустились в камеру хранения. Под ироническим взглядом м а ш и я извлек из носка жетон и получил рюкзак. Отойдя в угол, мы отстегнули клапан, развязали шнур и заглянули внутрь. Я всегда знала, что ты кибальчишь, прошептала Маша. опуская руку внутрь и перебирая пальцами пачки купюр, я с удивлением смотрел на ее лицо. оно преобразилось до неузнаваемости. глаза м а ш и стали тяжелыми, то ли от смеха, то ли от слез. казалось, что она усилием воли сдерживает в себе какой-то порыв, безумную выходку или дикий крик. даже ее голос изменился, и звуки стали протяжными и свистящими. она туго затянула шнурок, застегнула клапан и набросила лямки на плечи. я крепко взял Машу под руку. ну ну, не так сильно, произнесла она. с и н я к о в наставишь, а ты не лети вперед, как молодая кобылка. за кобылку ответишь. да что ты щипаешься? убери руку. а как по твоему мне еще тебя придерживать? это твои проблемы. Никуда я убегать не собираюсь. Я не самоликвидатор. Наша приглушенная перебранка закончилась тем, что я обнял Машу за плечи, крепко сжав лямку рюкзака в кулаке, и таким сиамским близнецом мы выползли из камеры хранения. к о т о р ы й час? спросила Маша в полголоса, глядя по сторонам. Одиннадцать без пяти. Регистрация закончилась? Да. Мы... Наступая друг другу на ноги, шли вдоль буфетного зала к центру и пока еще не видели бандитов и Бела. Слушай меня внимательно, Лох, прошептала Маша. Так, я вроде еще недавно был зайчиком и кибальчишем. Ну хватит крутить жужу, выкрикнула она и дернула плечом. Времени нет, все надо делать быстро. Сейчас мы встанем рядом со входом на третий сектор, совсем близко от него, понял? Короче, ты хочешь драпануть с бабками, догадался я. А ты не хочешь? Надо друга освободить. Никуда твой рихтанутый друг не денется, ты понял? Его отпускает, и ты отпускаешь меня. Вообще меня не держи. Символически, чтобы они раньше времени ничего не заподозрили. Послушай, Маня, а у твоих приятелей пушки есть? У каждого по пистолету, а у Лу еще и автомат есть. Кто такой Лу? Ну, этот л ы с е н ь к о й такой, амбал что ли? Амбал, амбал, все цить, не прячься за меня и посмотри, чтобы за моей спиной никто не стоял. Ты взбесилась, Маня, прошепел я. Они пристрелят нас как врагов народа. Да что ты раньше времени трусов празднуешь? Если кого пристрелят, то меня. Но за миллион баксов можно и рискнуть. Такой случай бывает раз в жизни. Вот они. Мы выплыли к посадочным секторам. У третьего уже не толпились пассажиры. Эскалаторная лента крутилась впустую, и контролер в синей форме, опираясь ногой на платформу багажных весов, с к а з и л а по залу скучающим взглядом. Напротив сектора, почти в центре зала, стояли трое мужчин: Амбал, Лу, Бел и еще один незнакомый мне бычара, одетый, как и бритоголовый, в черную кожанку. Он поддерживал Бела под руку, словно верный друг своего собутыльника, принявшего изрядную дозу спиртного. Они слишком далеко, ш е п н у л а Маша. Пусть подойдут. Мы встали в нескольких шагах от сектора. Маша подняла руку и махнула. Белл, увидев меня, вскинул голову и переступил с ноги на ногу от нетерпения. Я улыбался ему совершенно идиотской улыбкой. Амвал крутил лысой головой, шаря глазами по залу. б ы ч а р а слегка подтолкнул Белла, и вся троица медленно двинулась нам навстречу. Отпусти меня! Не разжимая губ, произнесла Маша: "Убери руку с плеча". Я убрал руку. Движения были скованными и неестественными. Троица остановилась метрах в трех напротив нас. Маша стала едва заметно пританцовывать на месте от волнения. "Все в порядке", вырвалось у нее. Голос подвел и получился какой-то надломанный хрип. Бычара отпустил руку Бела. И подтолкнул его в спину. Нетвердой походкой, словно был на протезах, Белл пошел в нашу сторону. Если сейчас Маша бросится к сектору, понял я, то они без труда остановят Белла. Но Маша в ы ж д а л а еще две-три секунды, сделала шаг вперед и как-то лениво задирая вверх руки, словно снимала с себя н о ч н у ю рубашку, стала стаскивать рюкзак. Белл шел слишком медленно. Он не понимал, какая угроза нависла над ним, и слишком быстро оттаивал, расслаблялся и уже улыбался мне и протягивал руку, чувствуя, что Маша в отвод сорвется с места, стараясь опередить ее хоть на долю секунды. Я сделал выпад вперед, словно наносил невидимой шпагой колющий удар, схватил Белла за руку и потащил его к узкому проходу через сектор. ограниченной с одной стороны лентой эскалатора, а с другой багажными весами. Мы опаздываем на самолет, крикнул я контролеру, которая попыталась п р е г р а д и т ь нам путь своей грудью и сунул ей под нос сжатые в кулаке билеты. Регистрация закончена, услышал я уже за своей спиной, и вслед за этим грохот ног по платформе весов. Дорогу беременной! Диким голосом завизжала Маша, с легкостью обгоняя нас с б е л л м и помогая расчищать себе путь рюкзаком. Она первая вбежала в зал досмотра, кинулась через металлическую арку, определяющую наличие тяжелых металлических предметов, но два милиционера п р е г р а д и л и дорогу. Маша, чувствуя себя загнанной в угол, понеслась обратно, врезалась в нас едва не повалив на пол. Оставьте рюкзак! Кричали и хором все работники зоны досмотра, подталкивая Беллакарки, я обернулся. Ни амбала, ни бычары через дверной проем уже не было видно. Скорее всего, они кинулись нам на перехват, возможно, уже приближаются к летному полю. Маша, кинув рюкзак на конвейерную ленту, совершенно дикими глазами прошла через арку. Какая-то полная женщина, делая отметку на ее билете, громко хохотала. Первый раз вижу такую беременную очаровашку. Девушка, билет возьмите. Слава соображающий Белл наступал мне на ноги и тыкался во все закрытые двери, не замечая неоновой таблички выход на посадку. Что у вас там? спросил милиционер, глядя на экран дисплея, где демонтировали с р с ь с е р ы е п я т н а в внутренности рюкзака. Доллары не высвечивались. Тампаксы, точас ответила Маша, замотала головой, зажмурила глаза и поправила себя. То есть памперсы. Есть кто еще на Москву крикнула дежурная с перона. Есть, есть. В один голос закричали мы. Бегом! Автобус уже ушел. Распахивая своими телами двухстворчатые стеклянные двери, мы вывалились на перрон и кинулись к а эробусу. Маша бежала впереди всех, крепко прижимая рюкзак к груди, словно младенца, которого она родила в зоне досмотра. За ней Белл, несмотря на свой грузный вес, он достаточно резвомчался по бетонке, сильно размахивая руками. Я замыкал нашу странную компанию, когда мы часто дыша, как тройка гнедых лошадей, подбежали к самолету. Диспетчер уже проверила билет ы у последнего пассажира и собиралась возвращаться в а э р о в о к з а л Ой! в з в и з г н у л а Маша, глядя куда-то за наши спины. Мы с б е л л о м обернулись и увидели Амбалалу, который черной пантерой бежал к нам, делая большие прыжки, словно преодолевал широкие ступени. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Побыстрее, пожалуйста, т е т е ч к а на распев произнесла Маша. И не дождавшись, когда диспетчер вернет ей билет, скочила на лесенку и нырнула в темную утробу нижней палубы. А это кто еще такой? спросил диспетчер, подняв лицо и увидев бегущего Лу. Еще один опоздавший. Нет, нет! закричали мы с б е л л о м и перебивая друг друга, это жулик, аферист. У него нет билета. Не пускайте его в самолет. Он хочет п р о н е с т и бомбу. Пока диспетчер, раскрыв рот, следила за приближающимся амбалом, мы, толкая друг друга, полезли в самолет. Очутившись в багажном отсеке, Бел зачем-то кинулся на стеллажи, будто Маша, будучи совершенно идиоткой, оставила рюкзак здесь. Наверное, у моего друга после п л е н а совсем перестали работать мозги. Не задерживайся, п р о ш и п а л я, хватая Бела л за ворот и подталкивая его к лестнице, ведущей на верхнюю палубу. В салоне мы несколько придержали свои эмоции и даже сняли куртки в гардеробе и причесались. Где она? – спросил Белл. Ты не знаешь, какое у нее место? Не знаю. Иди по левому ряду, а я по правому. Мы двинулись по проходам в сторону второго салона и очень скоро нашли Машу. Она сидела в среднем ряду между пожилой дамой и спортивного вида юношей. Крепко прижимая к себе рюкзак и из-под лобья глядя то на меня, то на Бела, вы не могли бы пересесть на мое место? вежливо попросил я даму, протягивая ей свой билет. Нас с сестрой разлучили, а на моем месте вам будет даже удобнее. Дама без лишних уговоров сложила газету, которую читала, и стала выбираться из глубокого кресла. Нет, нет, воспрепятствовала Маша. Он мне вовсе не брат. Так мне идти на ваше место или нет? – спросила меня дама. Не могу понять, чего вы хотите. Я вежливо отстранил женщину и плюхнулся в кресло рядом с Машей. Бел уже кряхтел с другой стороны, устраиваясь на кресле вместо юноши. Мне казалось, что он раскачивает самолет.